ударом дубинки Стинов выбил у него из рук автомат. Террорист упал на спину. В его правой руке, откинутой в сторону, Стинов увидел коробку пульта дистанционного управления. Стинов выстрелил почти не целясь. Короткий арбалетный болт, пробив запястье, пригвоздил руку к полу. Террорист сдавленно вскрикнул. Пальцы его искалеченной руки судорожно сжались, вдавливая в корпус пульта все имеющиеся на нем кнопки. Тейнер посмотрел на замершего в дверях Хука. «Как с азотом?» Хук молча покачал головой. Тейнер тяжело вздохнул. И в этот момент зажглось табло таймера. На нем высветилось время, оставшееся до взрыва. «Одна минута. 59 секунд. 58. Штайнер, зарчал Тейнер. "Да, Карл", ответил ему голос из-за спины. "Включай сверчка, через минуту рванёт". 51 секунда. Взрыв это уже был вопрос Хука. "Уводи людей с этажа", крикнул Тейнер и выхватил из планшета с инструментами миниатюрные кусачки. 47 секунд. Штайнер на бегу включил генератор силового поля. На шкале мощности быстро поползла вверх зеленая линия индикатора. К тому времени, когда он добежал до блока программного обеспечения, она достигла максимальной отметки. Штайнер взялся двумя пальцами за ребристую рукоятку настройки и стал медленно изменять плотность поля постепенно заворачивая его края. Ему не было страшно. Он видел испытание сверчка и не сомневался в его возможностях. И все же пальцы его мелко подрагивали. Тридцать две секунды до взрыва. Хук, не задавая лишних вопросов, исчез. Тейнер, прикусив верхнюю губу, сжег взглядом скрученные в жгут провода. Пять проводов. Красный, белый, зеленый, желтый и синий. А обрезать ему нужно было только один из них. Какой? Двадцать семь секунд. Штайнер установил требуемую плотность поля и вдруг с ужасом увидел, что зеленая линия индикатора на шкале мощности вздрогнула и поползла вниз, «Двадцать две секунды. Один из пяти. Лотерея с двадцатипроцентной надеждой на успех». В эти мгновения Тейнер даже не думал о том, что взрыв уничтожит его вместе со всем, что находится в зале. Он пытался угадать логику Минера, устанавливавшего защиту на ретрансляторе. «Провод какого цвета выбирал он для того», чтобы подсоединить к устройству преобразователь сигналов. Красный — слишком откровенный сигнал об опасности. Белый — тоже сразу привлекает к себе внимание. Выбрал бы он сам. Никакой. Просто взять бы первый попавшийся под руку конец. 20 секунд. Штайнер прибавил мощность, и зеленая полоска на шкале индикатора прыгнула вверх. Но не успел Штайнер облегченно вздохнуть, как она снова упала вниз, почти на полшкалы. Штайнер не мог понять, что происходит. Определить причину неисправности можно было, только вскрыв верхнюю панель аппарата. Но на это не оставалось времени». Горло Штайна раздавил болезненный спазм, а внизу живота словно бы образовалась пустота. Штайнер выставил максимальную мощность. Зелёная полоска поднялась до самого верха шкалы и на какое-то время стабилизировалась в таком положении. 10 секунд. Полоска индикатора снова поползла вниз. Мощность сверчка была на пределе. Увеличить ее можно было, только выровняв плотность поля, но в таком случае оно развернется в ровную вертикальную плоскость и сможет обеспечить защиту только по одному направлению. Штайнер огляделся по сторонам. По близости от себя он увидел двух черепашек. Одна находилась почти у самых его ног, Другая неторопливо выползала из-за стойки с аппаратурой. Встав спиной к блоку программного обеспечения, Штайнер развернул сверчка в сторону ближайшей мины и одним поворотом рукоятки выровнял поле. 5 секунд. Тайнер подцепил кусачками синий провод и замер в нерешительности. 4 секунды. Он не был уверен, что это тот самый контактный провод. «Но черт возьми, какая разница? Взрыв и так произойдет через... три секунды!» Перерезав любой из пяти проводов, он получал один шанс из пяти на спасение — две секунды. В последний момент Тейнер внезапно изменил решение и, оставив синий провод, подцепил кусачками красный — одна секунда — Стиснув зубы, Тейнер сдавил кусачки в кулаке. Страшный грохот ударил по ушам. Восемь ослепительных вспышек слились в единое огненное кольцо. В одно мгновение заполнившее собой весь зал.